Глава сорок Нетрадиционная семья. Они были вместе этой ночью, Женя и ее муж Геннадий, хотя в коммерческой палате имелась вторая кровать. Женя ею не воспользовалась. Она сидела, прислонившись к стене, а ее муж, которому сделали операцию на обеих руках, весь перебинтованный, приник к ней своей жене, как ребенок, приникает к телу матери. Женя крепко обнимала его. Он прятал лицо на ее груди и шептал «Прости, прости, прости меня!» «Все будет хорошо», — шептала ему Женя. «Прости, прости меня за все. Все будет хорошо, слышишь? Мы вместе. Прости меня, Женечка. Ты все, что у меня есть». Я люблю тебя. Женя нежно гладила его по голове. Ты мой. Мы нетрадиционная семья. Это наш выбор. Мы все преодолеем, слышишь? Геннадий целовал ее плечи и шею, взрывался лицом в ее тела. Прости, прости, я жизнь тебе ломаю, сломал. Нет, нет, не говори так. Женя еще крепче обнимала его, успокаивая, удерживая. Нет, мой хороший, пусть говорят, что хотят. Мы нетрадиционная семья, и мы будем жить. Мы с тобой будем жить. Это все пройдет. Только обещай мне. Больше никогда так меня не пугать. Подумай, что будет со мной, если тебя не станет. Женька, моя Женька. Я твоя, а ты мой, а все остальное не важно. Так уж и не важно. Женя смотрела в темноту, в эту больничную темноту. Она вспоминала иные ночи, огонь в глазах Фархада, Васильковые очи томного, капризного Васеньки, жар их тел, что не предназначался ей в ночи любви но которые она все равно ощущала, находясь с ними в одной постели. Огонь в глазах Фархада, шофера. Он так хотел, так желал ее. Она знала это, она чувствовала. Но ничто в ее душе и теле не отвечало на его внутренний жар и молчаливый восторг. Он был лишь инструмент для достижения той цели, которую они стремились достичь с мужем. Женя размышляла над этим. Может, все дело в ней, она порочна или фригидна, и потому ее устраивают такие вот отношения, такой вот расклад. Нет, она не фригидна. В те моменты, когда Геннадий ласкал ее, она трепетала, и вся раскрывалась навстречу его ласке. Увы, для ласки нужен был стимул. Гибкое, мускулистое тело шофера Фархада Томные сладкие стоны охи жеманного Васеньки. Но это ведь все плоть, желание. Оно приходящее. главное это совсем другое. Что? Ребенок, которого они так и не зачали с мужем. «Важно лишь то, что мы вместе», — прошептала Женя мужу. «Ты только обещай, что не покинешь меня». «Я не покину тебя». «А это мы переживем. Мы справимся», — уверяла Женя. «Ты лишь верь мне, как я верю тебе. Им не понять того, что мы имеем с тобой. Это только наше. Это между нами, между мной и тобой. Мы такая семья». «Мы такая семья», — покорно повторил Геннадий и поцеловал плечо жены. «Не губы, плечо. Как послушный верный вассал». Но есть одна проблема, сказала Женя. Жить негде. Ремонт в квартире скоро закончится, и мы переедем туда, в свой дом. Я не об этом, Гена. Я о том, что полиция подозревает нас в убийствах. С этим надо что-то делать, Геннадий молчал. Мы не проявили должной осторожности, тихо сказала Женя. Мы слишком были заняты собой, нашим будущим ребенком. — Погоди, вот руки у меня немного заживут. — И что? — подумала Женя, но не сказала этого вслух, лишь снова нежно погладила мужа по волосам. Они спали в объятиях друг друга всю ночь. Рано утром их разбудил молоденький медбрат, пришедший братью Геннадия анализ крови.